Глава четвертая. Лонсевиль не любил англичан и всего английского. Завод работал на английской глине и английском угле. Только руда шла местная, озерная, но в ней было столько воды, что в доменных печах постоянно случались взрывы. Лонсевиль решил заменить английскую глину оланецкой. Говорили, что на южном берегу озера, около Вытигры, есть превосходная глина годная для литейного дела он сивиль получил разрешение от армстронга поехать в вы он взял с собой мартынова и четырех чиновников заводской конторы три дня они плыли по свинцовому озеру изредка оно серебрилось от ряби стояло бабье лето он сивиль читал плутарха и руссо и беседовал с мартыновым коверкой русские слова Чиновники пили водку. Они условились пить, не произнося самого слова «водка». Каждое утро начинался один и тот же разговор. — Неплохо бы, а? — спрашивал один из чиновников. — Да, не вредно бы, — отзывался другой. — Пожалуй, стоит, как полагаешь. — Так в чем дело? Я сбегаю в каюту и принесу. Днем чиновники, напившись, спали на палубе и храпели так, что Лансевиль не находил себе место Матросы пинали их сапогами и грозили выбросить в воду. Матросы были раскольники из поморского согласия и не потребляли ни водки, ни табаку. Шкипер, тощий мужик с ястребиными глазами, тяжело икал и хватался за низ живота. Он рассказал Лонсевилю, что у него вывалилась кишка, и случилось это все из-за того же подлого англичанина Гаскойна. Гаскойн отлил несколько икон из чугуна, весом по пяти пудов. Шкипер пытался один поднять такую икону во время крестного хода, но в животе лопнуло таинственное жило и хряснул масолок. На корабле он Сивиль написал письмо Марии Трините. «Дорогой друг, я не решаюсь спросить вас приехать сюда хотя бы на месяц. В разрешении вы могли бы получить...» у русского посланника в Париже, но дорога утомительна и угрюма. Я не хочу подвергать ваше воображение столь тяжким испытаниям. До сих пор я живу подобно пленному и знаю, что отсюда меня не выпустят. Начальник завода, англичанин Армстронг, в ответ на мою просьбу отпустить меня во Францию, рассказал много интересных подробностей о шлиссельбургской тюрьме, находящейся невдалеке отсюда. Туда царь заточает людей на всю жизнь, и имена их раньше смерти заносятся в списки мертвых. Я устал. Я часто болею лихорадкой. Любовь моя к вам прошла ряд тяжких испытаний в ошибках, сражениях и одиночестве. Я берегу ее, как последнее ощущение юности. Прошло два года, но я не имею никаких известий от вас. В вытигре остановились в подворье женского монастыря. Пахло кислым хлебом и болеголовым. На горах белели церкви и березы. У плотин шумела зеленая вода. Монахини-белички с черным флером, свисавшим до пят, семенили по дорожкам и опускали перед Лонсевилем глаза. Их пухлые щеки покрывала больная монастырская бледность. В «Этигре» Лансевиль купался вместе с чиновниками и Мартыновым. Когда чиновники разделись, Лансевиль вздрогнул от отвращения. На их ягодицах синели тонкие злые шрамы. — Неужто в России бьют плетьми даже чиновников? — спросил Лансевиль Мартынова. — Да ведь они заводские чиновники. — Сироты, — ответил Мартынов, равнодушно К нам на завод привозят сирот из Рязани и Тулы. Учат счету и письму потом они и служат здесь до самой смерти. У нас, почитай, все конторы и сирот. Их, конечно, порют, они не дворяне. В нескольких верстах от Вытигры Лонсивиль нашел глину. Чиновники были оставлены для добычи глины и отправки ее на завод. Лонсивиль же с Мартыновым выехали обратно в Петрозаводск. Опять на озере стояло безветрие, и солнце погружалось в серый пепел туч лонсивиля трепала жестоая лихорадко мартын сидел рядом с олон сивием и вполголоса рассказывал о своей жизни меня тоже секли вашего скоророде дали мне пятьдесят ударов год хворал все нутро рудой запеклось пароли меня за нашего деревенского папа Пьяница поп, ахальник поп всю деревню держал в трепете. Работал я в тогдашнее время на заводе шишельником. Сталь мы делали знаменитую, даже в Англию ее отсылали. При царице Екатерине приезжали за этой сталью аглицкие морские офицеры, солидные белорусы, в синих тонких камзолах, при серебряных шпагах. Работали мы круглый год без отдыха. Только на Рождество да на Пасху давали нам на неделю выход. Платили мелок плохо, как и сейчас платят. Мне назначили сорок рублей серебром в год, да на малых ребят по двадцать рублей в год. У меня их двое. Считай восемьдесят рублей. Повиновения у нас на заводе военные. Шагнул не так, получай вычет. Аккуратно надо было себя держать. Особливо с аглецкими мастерами. Вы — человек французского звания, доходчивый к простому народу. Вам не обидно такие слова слышать? Приехал я как-то на Пасху и слышу. Поп похваляется по деревне, что женку мою себе забрал. Встретил я его пьяного и плюнул в рыжие рыло. Он в кулаки. Я, как замечаете, был парень крепкий. Пришлось попу плохо. Взяли меня в наручники, привезли на завод, судили. И вышло во время суда такая история, вашего воскорудие, что, почитай, по всей Руси другой такой не было. Суд у нас помещался в губернаторском доме. Сгорел теперь тот дом. А рядом через прихожую жил и сам губернатор, его превосходительство господин Державин. Гимны писал, но человек был тихий. Завел он себе медвежонка по имени Яша. Судят меня. Поговорили то да сё. Поп на суде сидит трезвый и кроткий, как овца, Только волос рыжий, алом огнём горит. Начали читать приговор, и вдруг шасть. Медвежонок в присутственный зал вкатился, прямо к столу. Схватил лапами красное сукно, И со всеми делами и стаканами, И колокольчиками, и чернильницами Грох на пол. Зачал рвать на мелкие части. рычит озерцала разбил писарю руку окровенил едва солдаты яшу поймали судьи объявили по поели козерцала разбита неосмысленным зверем приговор силу теряет и надо мол судить сизного а на господина державина послать жалобу в санкт петербург пошло дело в сенат потом к самой императрице и повелела она дать мне безо всякого суда пятьдесят плетей а медвежонка того — убить. Однако отсидел я во строге, дожидаясь царской милости лишний годок. Да до суда отсидел год пять месяцев. Вот и сочтите, вашего воскородие, сколько выйдет. Ежели правду сказать, то доль моя счастливая. Иные прочие, дожидаясь суда, по десять лет гниют в цепях да в царских ямах. Ко времени суда никакой вины не остается. вся вина в воздух уходит и остаются от человека одни вши до да смрад рассвет зеленел над туманным озером на далеком берегу горели костры над ними переливалась блеском ключевой воды утренняя звезда венера судьбина наша чугунная а сами мы царские да барские промолвил мартынов и вам назначена царской волей помереть на Александровском заводе. Лонсивиль глухо застонал. Ему приснился фрегат, быстро резавший мутные волны. В каюте капитана блестел лакированный ларец. В нем лежал пакет, письмо от Марии. — Зачем вы отправили письмо морем? — спросил Лонсивиль и открыл глаза. А-а-а! «Ай! ай кричали над ним испуганные чайки. На лбу выступила обильная испарина. Мартынов отошел на цыпочках и сел покурить у борта. Озеро уже шумело, начиналась предрассветная качка. — Судьбина наша чугунная, — пробормотал Мартынов, — и конца ей не сыщешь. — Вот, милок француз, ваше скородия Какие наши дела?